Глава 27. Истерика так истерика. Ранние страницы из дневника Отто. Только что барон отдал концы прямо у меня на руках. Летчик, которого я даже не узнал, как зовут, орет благим матом, то и гляди, потеряет сознание и выпустит штурвал. Вся надежда на запасного пилота. Хорошо, что он вообще есть. В этом чертовом летающем гробу до хрена и больше мест для пулеметчиков, а вот пилот предусмотрен только один. Благодарю Всевышнего, что не в нашем случае. Болтун тщетно пытается выйти на связь с Сталином. Самолет кренится. И кажется, что уже достаточно дерьма, и что ты уже не влетишь, но ты влетаешь. В нашем случае влетаешь в прямом смысле слова. Твою мать! Орем мы сквозь рев мотора. Страшный удар. Я всем телом хрястаюсь аборт, и, кажется, теряю сознание. Прихожу в себя от крика. Орет стрелок. Нам не выбраться с ними. Нам не выбраться с ними. Раненный летчик вяло машет рукой. Весельчак без сознания. Ушастый смотрит всем поочередно в глаза с видом побитой собаки. Хорошо, что смотрит он, а не весельчак. Если бы смотрел весельчак, я бы не смог выстрелить. Итак, я стреляю в голову ушастому. Стрелок добивает летчика. Мушкетер пускает пулю в весельчака. Выбираемся из самолета. Как мы не разбились, ума не приложу. Березку вон ту, сломала пополам. Рвем когти. Через какое-то время, час или десять часов, валимся без сил на землю. Стрелок пьет воду из болотной лужи прямо у него перед носом. На этом самом месте... Звездочет начинает тоненько поскуливать. Бью его в челюсть. Он падает на мох и начинает биться в истерике. Его рвет. Я понимаю, если бы рвало стрелка, нахлебавшегося воды из болота. Но рвет звездочета. А хрен ли его рвет? Грязи не пил, своих не добивал. Романтик. Проблевавшись, он снова начинает скулить. Тем временем открывается рот у червяка, «Грёбаные суки!» орёт он. гребаные таллинские суки!» Я пожимаю плечами. «Они-то здесь причем. Сделали, что могли, даже больше. Ну, суки, конечно. Штабные всегда суки. Грёбаная война!» орёт червячок. Он достал меня, поэтому я бью его ногой в грудь. Он падает и уже бесшумно трясется от рыданий. Рядом со мной присаживается на корточке второй пилот. Что делать будем?» — спрашиваю у него по-немецки. Он пожимает плечами и длинно сплевывает кровью. Самое хреновое, что нет рации. Барон уронил ее у самого борта, ту, что в самолете прошила очередь. Вот порадовались бы русские, если бы сейчас увидели нас. Думаю, не порадовались бы. Тут другое.